«Два часа в этом душном прокуренном помещении, и ничего, никаких сведений, которые помогли бы нам распутать это дело. Только даром отдали два доллара за четыре стакана виски», — сердито высказался кот. Помолчал, и на всякий случай, решив, что он страшно проголодался, велел заказать ему селедку. «Вдруг в этой дыре она имеется». Агент 013 был сильно не в духе, впрочем как обычно после напрасных трат. Я-то считала равно как и Алекс, обменявшийся со мной понимающим взглядом, что 2 доллара потрачены не зря. В конце концов мы узнали реальные обстоятельства смерти шерифа будущего призрака. Теперь то по крайней мере стало ясно, что смерть его не была насильственной при условии, конечно, что его сын действительно знает правду. Вспомнив о наших лошадках, я выглянула в окно и сначала ахнула от возмущения, а потом злорадно усмехнулась. Какой-то драного вида ковбой с двумя кольтами за поясом и, поначалу весьма эхидным выражением на лице, пытался содрать с Алексовой лошади подковы. Поясню, Алексу пришлось ее подковать чтобы полностью сойти за неиндейца, что он и сделал с истинным профессионализмом. За неимением нужных инструментов прибить гвозди он не смог. Зато нашлись отвертка и шурупчики, так что подковы были надежно прикручены. Этим и объяснялось длительное и безрезультатное пыхтение мошенника, весьма приятное глазу. В моем времени воры так зарабатывали, снимая колеса с машин. Алекс решил, что надо выйти разобраться, пока Прохиндей не скрылся с его седлом и седельной сумкой. Кот пошел следом, как истинный боевой товарищ. А я осталась у окна, чтобы в свое удовольствие полюбоваться динамичным действием, которое вот-вот должно было развернуться перед моими глазами. «Очень кстати, после обеда всегда хочется зрелищ», — радостно приветствовала я намечающуюся потасовку. «Нет, командор, естественно, начал с вежливой просьбы отвалить от его лошади. Этого отсюда слышно не было, но я-то знаю Алекса, его исключительное дружелюбие. В результате мои агенты тут же были окружены не столь вежливыми оборванцами. Их изуверские физиономии не оставляли ребятам никаких шансов. Как правило, такие типы нередко пропускают воскресные проповеди» и регулярно забывают жертвовать на ремонт церкви. Напарникам приходилось нелегко. Правда, у Пусика было существенное преимущество. Его никто не принимал всерьез. Наверное, решили, что толстый кот просто бесится от хорошей жизни. Но ему все же удавалось как-то сдерживать натиск врага. Агент 013 зорко следил, чтобы на Алекса набрасывалось не больше троих за раз. Следует читать. За один раз. Хотя все равно они были заразами. Шериф, как и положено при его работе, наверняка держался подальше от места потасовки. «Как это храбрый индейский вождь сидит и спокойно наблюдает за избиением своего друга!» Задумчиво произнесли у меня за спиной. Я так увлеклась сценой драки, что даже не заметила подошедшего. Резко обернувшись... Я встретилась взглядом с одноглазым приземистым мужчиной, одетым снег и претензией на хороший вкус. Судя по шрамам на лице, оно было результатом самой некачественной пластической хирургии этого времени. — Ты на что намекаешь, противный? — нарочито кокетливым тоном поинтересовалась я, откровенно подмигивая и жеманно поводя плечиком. У одноглазого тут же сошла презрительная ухмылка с губ, он нервно шарахнулся в сторону, видимо, переживая за свою невинность. «Мужик явно принял меня за голубого индейца, чего я, в принципе, и добивалась. Чего замялся? Присядь ко мне на колени и побеседуем!» «Это какой-то неправильный индейец!» объявил он на весь зал «Отступай еще на шаг!» «Так оно и есть! Дурашка!» Призывно махнула я рукой, продолжая мило улыбаться. Но тут с улицы раздались победные крики и грязная ругань. Выглянув в окно, я увидела, что командора скрутили. Это мне совсем не понравилось. Теория о том, что книжные герои такого плана, как мои спецагенты, непобедимы в рукопашной, На этот раз не сработало. Опрокинув стул, я зарычала и выскочила на улицу. Шутки кончились. Всем хана, америкосы! Едва ли не с порога я вскочила на свою бастардку, которая мирно грызла низкие стропила навеса и резко рванула поводья, спеша на помощь любимому человеку. Не учла только одного — Времени, пока кобылка разожмет свои стальные челюсти. В результате я врезалась в ряды неприятеля на лошади с длинной жердью поперек зубов. Такой дрессировки на Диком Западе еще не видели, как и такого эффекта. Хулиганы разлетелись по сторонам, как пластмассовые солдатики. Алик, кстати, тоже слегка пострадал. В полубое бастардка своих чужих не различала. Правда, зафиксировать сей успех я умудрилась, уже взлетая в воздух и ласточкой перелетая к недалекой поилке. Что ж, вот выплюну всю солому и всерьез займусь тренировками по верховой езде. «Остановитесь, джентльмены! Стойте, вам говорят, и внемлите мне, если у вас еще не атрофировали жалкие остатки давно усохших мозгов!» В полный голос заорал Мурзик, заслоняя упавшего друга, «Отпустите этого честного гражданина! Если вы причините ему увечья э, сверх тех, которые уже нанесли, я за себя не отвечаю!»